Глава шестая. Каспер, Еспер и лунный луч. Вообще-то Макс Улов не одну ночь стоит у реки, мечтая увидеть огненный столб. Но об этом никто не догадывается. Да и о существовании самого Макса Улова мало кто знает. Легенда о соседе с тремя белыми лошадьми с каждым днем обрастает новыми подробностями. Хедвик врет, как дышит. Стоит ей открыть рот, и язык сам плетет новые выдумки о Каспере, Еспере и лунном луче — Так зовут лошадей Макса Улофа. Теперь уже никому нет дела до Элен с её толстой крошкой. Хедвик самая счастливая девочка в классе. Она ходит по двору королевой, а девчонки бегают за ней хвостиком. "Ну, пожалуйста, можно мне к тебе в гости?" просит Элен. "А мне?" просит Карин. Хедвик пожимает плечами. "Не знаю, может быть". Последней идёт Линда, пиная ногами камушки. Как же ей надоели эти лошади. Однажды в ноябре все сидят в классе и рисуют. Хедвиг пытается изобразить лошадь, но почему-то у неё никак не получается. Уши расползаются в стороны и получаются длиннее, чем нужно. Глаза узкие, как щёлочки, ноги узловатые и костлявые. Хедвиг стирает, рисует снова и снова стирает. Но «Ну почему это так сложно? Учитель сидит, положив ноги на стол. За окном ветер качает голые деревья. Иногда в стекло ударяются редкие капли. Вдруг на парту Хедвик падает записка. Хедвик оборачивается. Это я, шепчет Элин. Хедвик отодвигает рисунок и разворачивает бумажку. На перемене я тебе кое-что покажу, написано на ней. Хедвик опять оборачивается. Что? спрашивает она. Но Элин качает головой, испуганно косясь на учителя. Увидишь, Учитель напевает себе под нос и барабанит пальцами по коленкам. Он обожает рисование. Всё, что от него требуется на этом уроке это сидеть и довольно вздыхать, глядя на серое небо. А ещё лучше то, что ему не нужно в такую погоду торчать на перемене под дождём. Дети надевают защитные штаны и непромокаемые варежки, которые промокают за 5 минут. Повсюду ледяные лужи, на рябинах болтаются сморщенные грозди. Что ты хотела показать? спрашивает Хедвик, натягивая шапку на уши. Больше всего Мороз любит кусать оттопыренные пятикроновые уши, как у нее. Эллен смотрит по сторонам. — Пойдем в сарай, — говорит она, — чтобы учителя не увидели. Они заворачивают за угол. Карин и другие девочки идут за ними, последней не спеша идет Линда. В сарай песок под ногами до сих пор сухой. Эллен сует руку в карман. — Никому не скажете? — шепчет она, глядя на девочек. — Нет, — обещают они, переминаясь с ноги на ногу. Элен достаёт шесть блестящих коричневых квадратиков, завёрнутых в прозрачные бумажки. "Ириски", говорит Карин. "В школу нельзя приносить конфеты. Можно мне одну?" Все очень нервничают. Конфеты в школе есть запрещено, они это отлично знают. Элен впивается взглядом в Хедвик. "Хочешь?" спрашивает она. У Хедвик засосало под ложечкой. "Да", говорит она. Получив ириску, Хедвик тут же срывает обёртку. Конфета тает во рту как масло, только медленнее, и тепло и мягко стекает в горло. Вкусно? спрашивает Элен. Хедвик кивает. От ириски во рту ничего не осталось. У Элен в руке ещё пять конфет. Я дам тебе ещё одну, если ты позовёшь меня в гости познакомиться с Максом Улуфом, говорит Элен, протягивая Хедвик аппетитный квадратик. Хедвик сглатывает Это невозможно. Она не может пригласить Элен. Нет, говорит она, качая головой. Тогда Элен протягивает ей ещё две конфеты. А если я дам тебе три, предлагает она, целых три штуки. Хедвиг не знает, что делать. Внутри идёт борьба. Бери, кричит живот. Остановись, одумайся, кричит мозг. Хедвиг голодным взглядом смотрит на Ириски, и когда она наконец говорит: "Нет". Сердце ее чуть не рвется на куски. Эллен закатывает глаза. — Но почему? Почему никому никогда нельзя увидеть этого Макса Уллафа? — Вот именно, — говорит Карин. — Мы тебя столько раз просили. Хедвик холодеет. Все девочки смотрят на нее. Даже Линда, которая стоит, прислоняясь к стене сарайчика, буравит ее своими голубыми глазами. — Потому что он... — Заболел, — отвечает Хедвик. — Заболел? Эллен приподнимает брови. Ага, грип. Даже с постели встать не может. Элен вздыхает и кладёт ириски обратно в карман. "Подожди", говорит Хедвик. "Если если отдашь мне все, тогда я тебя как-нибудь позову". Элен колеблется. "Все? Все пять?" Хедвик кивает. Эти ириски просто свели её с ума. "Хотя бы одно оставить можно?" спрашивает Элен. "Когда ничего не выйдет", отвечает Хедвик почти мечтая о том, чтобы Элен оставила конфеты себе. Но Элена обречённо протягивает ей все 5 ирисок, и Хедвиг, обречённая их берёт. О'кей, сухо говорит она. Договорились. Потом срывает обёртку и запихивает ириску в рот, и не успев проглотить, суёт в рот ещё одну. Она должна съесть все прямо сейчас, чтобы никогда их больше не видеть. Не забудь, говорит Элен. Ты обещала познакомить меня с Максом Улуфом. Да, когда он поправится потупизь бормочет Хедвик. И с Каспером, Еспером и лунным лучом. "Да-да", говорит Хедвик и выходит на улицу, где воет и свирепствует ветер. Линда идёт за ней. Ириски жгут ладонь. Хедвик ненавидит их. "Хочешь?" спрашивает она Линду и протягивает руку. Линда пожимает плечами. "Спасибо", бормочет она едва слышно и кладёт в рот одну ириску, но явно без всякого удовольствия. Хедвик злится. Она, можно сказать, рисковала жизнью, а у Линды такой вид, будто это не конфеты, а коровьи лепешки. И почему ее совершенно не интересует Каспер, Еспер и лунный луч? Все остальные ее на руках готовы носить из-за этих лошадок. «А ты не хочешь как-нибудь съездить ко мне и познакомиться с Максом Уллофом?» — спрашивает она Линду, хотя звучит это почти как приказ. Линда снова пожимает плечами. «Не-а», — говорит она. Хедвик морщит лоб. «Почему жизнь такая сложная? Зачем она взяла эти ириски?» Подумаешь, я тебя и не позову, — шипит она и убегает. Грязная вода фонтанами брызжет у нее из-под ног. А Линда так и остается стоять одна с перемазанным ртом.